Пространственная ферма в ином мире. Глава 8 Планирование. Джао Хай кивнул и продолжил. «А дедушка Крин какова у нас сейчас ситуация с мясом? Только не говорите мне, что мы не купили волшебных зверей для разведения». Грин не знал, почему Адам спрашивает его об этом, но предполагал... Что последний просто боялся, что не сможет в этом месте поесть мясо. Поэтому он быстро сказал. «Молодой господин, не нужно беспокоиться. Мы купили несколько голубоглазых кроликов и длинношерстных свинок ради получения мяса. Поэтому молодому господину не нужно беспокоиться о том, сможет ли он поесть мясо в этом месте». Джоу Хай не знал, смеяться или плакать, как казалось. Адам действительно раньше думал только о себе. Джо хотел найти вид, что быстро размножается и неразборчиво в еде, дабы разводить его. Но Грин подумал, что он просто беспокоился о том, сможет ли он здесь поесть мясо. В это время Мэрина и Мэг принесли несколько подносов. При этом на них еды было немного, и она была значительно проще, чем у Джао Хая. Джао Хай посмотрел в свою тарелку. На ней лежал белый хлеб, омлет из двух яиц, кусок мяса, а также некоторые овощи. В нынешних обстоятельствах это было довольно неплохо. Но на тарелке Грина и остальных были только черный хлеб и некоторые овощи. Омлетом и мясом даже не пахло. Это заставило сердце Джаухая болеть. Но он ничего не сказал, только поднял нож и вилку. Когда Грин и другие увидели, как он ест, то тоже начали кушать. Грин и другие не ели быстро. Только Рокхэт и Блокхет куда-то спешили. Более того, если присмотреться, то еда, что Мэрина им дала, была намного лучше, чем у других. Разумеется, кроме Джао. Джао Хай вынужден был признать, что еда, приготовленная Мэриной была вкусной. Хотя это было не так вкусно, как блюдо китайской кухни – Но создать такой аромат, используя только простые ингредиенты, уже было поразительным. Джао Хай удовлетворительно кивнул, быстро доедая еду перед ним. Хотя он и не привык есть в западном стиле, то есть с ножом и вилкой, он действительно был немного голоден и поэтому ел так быстро. Но когда он поел, Грин и другие... Они все стояли там и наблюдали за ним. Джао Хая это не очень устраивало, но он также знал, что такие вещи не меняются за одну ночь. После того, как все было съедено, Мэрина и Мэг убрали посуду, а затем принесли горшок с чем-то. Однако, принюхавшись к нему, Джао Хай понял, что это кеджа. Кит же была чем-то похожа на кофе, и великие континентальные дворяне любили ее больше всего. Грин торопливо налил ему чашку. Когда джаухай Хай сделал один глоток, то понял, что на вкус напиток действительно был похож на кофе, и он не мог не кивнуть головой. Взяв горшок, Он налил чашку для Грина, а затем, указав на стул в стороне, сказал. А, дедушка Грин, вы садитесь. Я хотел бы кое о чем посоветоваться с вами, поэтому присядьте и выпейте кеджи. Грин поспешно сказал. А, я не могу, я лучше постою. Джао Хай встал и усадил Грина на стул. Дедушка Грин... Вы из поколения моего деда и наблюдали за тем, как я расту, поэтому можно сказать, что вы мой старший. На этот раз, когда клан Будто попал в такие неприятности, если бы не вы, я, возможно, скорее всего не выжил бы. Поэтому не церемоньтесь и садитесь. У меня действительно есть кое-что, что я хотел бы обсудить с вами». Грена сел и, глядя на Джаохая, Хая, вдруг заплакал. И пробормотал. «Я буду сидеть, я буду сидеть. Да, молодой мастер вырос, стал таким заботливым». Джао Хай притворно вздохнул. «Испытав так много, я тоже должен был вырасти. Мне очень жаль, дедушка Грин, что я так вас беспокоил прежде, но в дальнейшем я так делать больше не буду». Грин покачал головой. «Нет, молодой господин, не говорите так! Это я не смог вас защитить, позволив таким вещам случиться с мастером, позволив клану Будда оказаться в таком месте!» Джао Хай криво улыбнулся, покачав головой. «Я не могу винить вас в этом, так как мой отец только слушал ваши советы. Хорошо, давайте не будем говорить об этом». «Дедушка Крин вы знаете каких-то магических зверей на континенте, что не требовательны к еде, быстро растут и размножаются?» Грин выглядел немного рассеянным, но по вопросу Джао Хая он кое-что знал и поэтому почти сразу сказал. Э, «Есть много видов таких волшебных зверей на континенте, подобных голубоглазым кроликам и длинношерстным свинкам, которых мы разводим». Они оба считаются магическими зверями первого уровня без какой-либо атакующей силы. Время, за которое голубоглазые кролики становятся взрослыми, всего лишь 3 месяца. И после этого крольчихи могут рожать в среднем один раз в месяц. В каждом помете будет не менее 5 крольчат. Длинношерстные свинки имеют более длительный цикл роста, примерно 8-10 месяцев после чего они могут сразу воспроизводить себе подобных каждые 4 месяца или около того. В каждом помёте будет не менее 7 поросят. Эти два вида волшебных зверей также являются наиболее распространенным источником мяса на континенте, и много людей разводят их. Джоу Хай кивнул. А какой из этих двух волшебных зверей чаще разводят? Грин сказал, «Длинношерстных свинок, хотя голубоглазые кролики не слишком разборчивые в еде, но они травоядные и, как правило, едят только листья растений, а длинношерстные свинки могут есть всё». Джоу хакивнул, он обнаружил, что упомянутые Грином голубоглазые кролики не сильно отличаются от кроликов земли. Он сразу же встал. «Дедушка Грин, разве ты не сказал, что мы купили голубоглазых кроликов? Я могу их увидеть?» Несмотря на то, что Грин не знал, что Адам задумал, видя, что он наконец начал сильно беспокоиться о ситуации в семье, он все еще был очень счастлив. Но все же он сказал, э, «Молодой мастер, уже слишком поздно. Думаю, что мы сможем посмотреть на них завтра». «Молодой мастер, вам следует вернуться назад в свою комнату и лечь отдыхать немного раньше». Джао Хай посмотрел на цвет неба за окном и также решил перенести встречу на завтра. Кивнув, он сказал, «Хорошо, тогда мы пойдем их смотреть завтра. Но, дедушка Грин, я заметил кое-что еще. Много вещей осталось во дворе». Почему мы не можем разместить их в замке? Грин немного смутился. Э, молодой господин, не то чтобы мы не хотим этого делать, но замок слишком мал. Он реально не может вмещать столько припасов. И поэтому сейчас рабы строят несколько деревянных сараев для хранения этих вещей. Джау Хай кивнул, глядя на цвет неба за окном. «Тогда какая ситуация с жильем для рабов? Им есть где жить? Хотя сейчас апрель, но в скором времени начнется сезон дождей. Вполне нормально, чтобы у этих рабов были места для проживания. Из-за того, что от клана Будда осталось всего несколько людей, мы должны будем полагаться на них в дальнейшем». У Грина было немного обеспокоенное выражение лица, Но оно мгновенно улучшилось. Когда Адам спросил о товарах во дворе, он боялся, что он спрашивает о рабах. Поскольку в голосах от дворян континента эти рабы стоили гораздо меньше, чем те припасы. И если бы Адам думал так же, то он определенно выгнал бы рабов из замка, а запасы хранил бы в их комнатах. Но Грин знал очень четко, что если рабы при нынешнем состоянии клана Будда и приближении сезона дождей окажутся на улице, то они очень легко заболеют, и когда этот момент наступит, то они столкнутся с проблемой нехватки людей. Но то, чего Грин не ожидал, так это того, что Адам на самом деле думает об этом так же. Это показало ему, что его молодой хозяин действительно наконец вырос. И он поспешил сказать. «Пожалуйста, не беспокойтесь, молодой господин, уже все улажено». М Джао Хай кинул на это. «С дедушкой Грином, отвечающим за хозяйство, я могу быть спокоен. Хорошо, я пойду отдыхать. Если есть еще что-нибудь, то поговорим об этом завтра». Сказав это, он покинул комнату. В этот момент Мэрина и Мэг вернулись с кухни. Увидев Грина, сидящего с умилённым выражением лица, Мэрина полюбопытствовала. «Старик, что случилось?» Грин вдруг громко засмеялся. «Молодой мастер подрос, стал разумным! Небеса не забыли мой клан Будда!» Повторяя его разговор с Джаухаем для Мэрины, он улыбнулся. «Молодой мастер знает, как заботиться о делах клана. Это хорошо. Пока молодой мастер сможет правильно управлять кланом, даже если клан Будда не сможет расширяться, он все равно будет продолжать жить. Независимо от того, что может случиться, клан Будда не исчезнет». Мэрина была также необычайно счастлива и сказала. «Расширение не имеет значения, пока молодых хозяин в безопасности все в порядке. Я думаю, у нас здесь все сейчас довольно неплохо. Даже если бы нам разрешили остаться в столице, наш клан был бы под прицелом множества глаз. Иначе говоря, мы бы были в плену у этих людей». Теперь же, когда мы далеко от той тюрьмы, проживать наши маленькие дни здесь значительно лучше. В черной пустоши нет ничего ценного, поэтому сюда вряд ли кто-нибудь придет. Так что нашему клану здесь будет на самом деле даже безопаснее, чем в столице. Грин, улыбнувшись, сказал. «Да, это разумно». Вот почему я купил половину рабов-мужчин и половину рабов-женщин. Они станут основой для дальнейшего развития клана. Прямо сейчас я больше ничего не хочу. До тех пор, пока молодой мастер будет вести себя мудро, а клан Будда будет продолжать и жить, я буду удовлетворен. Мэрина кивнула с улыбкой на лице. Мэгша стояла за ней, И даже если ее лицо ничего не показывало, в ее глазах можно было заметить следы счастья. Джаохай также мог услышать смех Грина. Глядя на выражение Грина прямо сейчас, Джаохай знал, почему он был так счастлив. Думая об этом, он не мог не улыбнуться криво. Он явно не ожидал, что ему удастся так их взволновать, просто ведя себя нормально. Как оказалось, от предыдущего Адама действительно ничего хорошего не ожидали. Вернувшись в свою комнату, Джао Хай не мог заснуть. Может быть, это потому, что он слишком много спал днём, но сейчас, лежа в кровати... Его глаза были как лампочки. Спать не хотелось вообще. Джао Хай уже час лежал в постели и до сих пор не мог заснуть. Поразмыслив, он все-таки решил пойти в пространственную ферму и увидеть, как там дела у редьки. Зайдя в пространство фермы, Джаохай Хай просто стоял и смотрел непонимающе. Он не ожидал, что всего через несколько часов после посадки у редьки на самом деле уже успеют вырасти такие большие листья. Казалось, что она вот-вот созреет. Джао Хай просто тупо уставился на эту редьку. Он не ожидал, что она так быстро вырастет. Даже если пространственная почва и вода, как было сказано... Могли увеличить скорость роста. разве это по-прежнему не слишком быстро? Джао Хай не мог ничего с этим сделать. Он подошел к краю поля и выдернул одну редьку, чтобы посмотреть на нее поближе. Рассматривая корнеплод, он обнаружил, что редька уже выросла. Но она была совсем небольшой. Похоже, ей нужно еще немного времени чтобы окончательно созреть. Джао Хай смеялся и хихикал, снова прикапывая редьку, а затем встал и пробормотал. В таком случае они вполне могут созреть к завтрашнему дню. Тогда я смогу попросить дедушку Грина, чтобы он посмотрел, есть ли в этом мире такие овощи, как эти редьки, и мимоходом проверить. Будут ли те голубоглазые кролики питаться их листьями? Если они им будут их есть, то я смогу разводить кроликов.